Глава 33. О том, как ужасающее злодеяние привело в содрогание весь Париж. Всё в городе спало. Шаги громко звучали на пустынных тротуарах. Дойдя до половины подъема на Монмартр, на углу улицы Фетрие компания остановилась перед дверью прекрасного архангела. Аркадий говорил о престолах и властях с Зитой, которая, держа палец на кнопке звонка, медлила звонить. Князь Истар концом своей трости рисовал на тротуаре чертежи новых снарядов, испуская рычания, которые будили спящих обывателей и заставляли метаться во сне соседних Пазифай. Теофиль Белле напевал в полголоса Баркароллу из второго действия Алины, королевы Галконды. Марис С одной рукой на перевязи пробовал фехтовать левой рукой с японцем, выбивая искры из мостовой и вскрикивая «Туше!» пронзительным голосом. Тем временем бригадир Гроль на углу соседней улицы мечтал. Он был широк в плечах, как римский легионер, и обладал всеми достоинствами той великолепной служилой расы, которая с тех пор, как люди построили города, сохраняет империи и поддерживает династии. Бригадир Гроль был полон сил, и все же он утомился. Он страдал от тяжелых обязанностей и плохой пищи. Человек долго, но все же человек, он не мог устоять перед чарами, соблазнами и коварными ласками веселых девиц, которых встречал целыми роями в тени пустынных бульваров и вокруг заброшенных пустырей. Он их любил, как солдат, стоя в амуниции, и от того испытывал усталость, превосходящую его бодрость. Не дойдя еще до середины жизненной дороги, он мечтал о сладком отдыхе и мирных сельских работах. На углу улицы Мюллер в эту теплую ночь он мечтал. Он мечтал о родном доме, о маленькой оливковой роще, об отеческой земле, о старой матери, которую ему не суждено больше увидеть, согбенной от трудной работы. Выведенный из своих мечтаний ночным шумом, агент Гроль направился к перекрестку, где сходятся улицы Мюллер и Фетрия, и стал не особенно благосклонно наблюдать эту беспокойную группу, в которой его социальный инстинкт заподозрил врагов порядка. Он был терпелив, но решителен. После продолжительного молчания он произнес с грозным спокойствием «Проходите». Но Марис и японский ангел фиктовали и ничего не слышали. Музыкант слушал только свои собственные мелодии. Князь Истар углубился в формы взрывчатых снарядов. Зита рассуждала с Аркадием о грандиознейшем из всех замыслов, какие когда-либо возникали с тех пор, как солнечная система вышла из своего состояния первобытной туманности. Все они совершенно не замечали, что делается вокруг них. «Я говорю вам, проходите», — повторил бригадир Гроль. На этот раз ангелы услышали торжественный приказ, но то ли по рассеянности, то ли из презрения, они не послушались и продолжали шуметь, петь и спорить. «Тогда вы желаете, значит, чтобы вас арестовали?» — закричал бригадир Гроль, кладя свою руку на плечо князя Истара. Кируб, возмущенный этим оскорбительным прикосновением, отправил одним ударом своего ужасного кулака бригадира в канаву. Но на помощь своему начальнику уже спешил агент Фезанде, и они оба набросились на князя Истара, которого и стали бить с механической яростью. И, может быть, несмотря на его силу и тяжесть, им удалось бы увлечь его, всего окровавленного, в полицейское управление. Если бы японский ангел не сбил с ног сперва одного из них, потом другого, без всяких заметных усилий, и заставил их кататься и вопить в грязи, прежде чем Марис, Аркадий и Зита успели вмешаться. Что касается ангела-музыканта, то, дрожа в сторонке, он взывал к небу. В эту минуту два булышника, которые месили тесто в соседнем подвале, выбежали на шум в белых фартуках с обнаженными торсами. По инстинкту социальной солидарности они встали на сторону поверженных агентов. Теофиль при виде их испытал естественный страх и бросился бежать. Они схватили его и собирались уже вести в полицию, когда Аркадий и Зита вырвали его у них из рук. Завязалась борьба, страшная и неравная, между двумя ангелами и двумя пекарями. Подобный по силе и красоте лизипскому атлету Аркадий сдавил в своих объятиях своего неповоротливого противника. Прекрасная Зита поразила кинжалом булушника который пытался ее схватить. На его мохнатую грудь брызнула темная кровь. Оба булышника, друзья закона, рухнули на мостовую. Агент Фезанде лежал недвижимо лицом в канаву. Но бригадир Гроль, поднявшись, подал свисток, который должны были услышать на соседнем посту, и бросился на молодого Мариса, который, имея для защиты только одну руку, разрядил свой револьвер в агента, поднесшего руку к сердцу, зашатавшегося и опустившегося на землю. Он испустил долгий вздох, и вечная тень покрыла его глаза. Между тем стали открываться одно за другим окна, и головы высовывались на улицу. Приближался шум тяжелых шагов. Два полицейских велосипедиста уже показались на улице Фетрия. Тогда князь Истар бросил бомбу, которая поколебала землю, погасила газ, обрушила дома и заволокла густым дымом, разбежавшихся в разные стороны ангелов и молодого Мариса. Аркадий и Марис решили, что самым верным будет для них вернуться после этого приключения в квартирку на улице Рима. Было ясно, что их не будут разыскивать тотчас же, а может быть и вовсе не будут, так как, по счастью, бомба Кируба уничтожила всех свидетелей этого дела. Они заснули на рассвете и не успели еще проснуться в 10 часов утра, когда консьерж подал им чай. Кушая свой хлеб с маслом и ветчиной, молодой деспальбье говорил ангелу. «Я думал, что преступление — это что-то необыкновенное. И что же, оказывается, я ошибался, Это самая простая и естественная вещь в мире. И самая традиционная, — добавил ангел. В продолжении долгих веков человеку было привычно и необходимо убивать и грабить других. Это и теперь поощряется на войне. Считается почетным посягать на человеческую жизнь также в некоторых других определенных случаях и все одобряли, например, вас, когда вы хотели меня убить, Марис, потому что вам показалось, будто я состою в близких отношениях с вашей возлюбленной. Убить же бригадира — это не дело светского человека. «Замолчи!» — вскричал Марис. «Замолчи, негодяй! Я убил этого бедного бригадира инстинктивно, сам не зная, что делаю. Я в отчаянии от этого. Но это не я, а ты виноват. Это ты убийца!» Ты увлек меня на этот путь мятежа и насилия, который ведет в бездну. Ты погубил меня. Ты пожертвовал моим покоем и счастьем ради своей гордости и своей злобы. И совершенно напрасно. Потому что предупреждаю тебя, Аркадий. Тебе не удастся то, что ты задумал. Консьерж принес газеты. Увидев их, Марис побледнел. Они возвещали крупными буквами о злодеянии на улице Фетрие. Убит один бригадир Два агента-велосипедиста и раненые опасно два подмастерья из булочной. Разрушено три жилых дома. Много жертв. Марис уронил листок и сказал слабым и жалобным голосом. «Аркадий, зачем ты меня не убил в маленьком саду Версаля среди роз, когда свистели дрозды?» «Между тем, ужас царил в Париже». На площадях и на многолюдных улицах хозяйки со своими корзинками и сетками в руках слушали бледнее рассказы о преступлении и призывали на преступников самые жестокие наказания. Лавочники с порогов своих лавок обвиняли в этом злодеянии анархистов, синдикалистов, социалистов, радикалов и требовали строгих кар. Более глубокие умы. Узнавали здесь руку евреев и немцев и требовали изгнания иностранцев. Многие хвалили американские нравы и советовали ввести суд Линча. В новых выпусках газет появились зловещие слухи. Взрывы слышались в разных местах города, везде находили бомбы. Повсюду народ хватал подозрительных субъектов и предавал их растерзанными в руки правосудия. На площади республики толпа разорвала на части какого-то пьяного, который кричал «Долой полицию!». Председатель Совета, он же министр юстиции, долго совещался с префектом полиции, и они решили немедленно, чтобы успокоить возбуждение парижан, приступить к аресту пяти-шести опашей из числа тех 30 тысяч, которыми располагала столица. Начальник русской сыскной полиции Усмотрев во взрыве манеру действий нигилистов, попросил о выдаче десятка иммигрантов, что тотчас же было исполнено. Приступлено было также к выдаче несколько индивидуумов ради спокойствия короля испанского. Узнав об этих энергичных действиях, Париж облегченно вздохнул, и вечерние газеты поздравили правительство. Известия о раненых были утешительные, Они все оказывались вне опасности и узнавали преступников во всех лицах, которых им показывали. Бригадир Гроль, правда, умер, но две сестры милосердия дежурили у его тела, и председатель совета приказал возложить почетный крест на грудь этой жертвы долга. По ночам случались паники. На авеню де ла Револьт Агенты заметили на пустыре фургон акробатов, который показался им похожим на притон бандитов. Они стали звать на помощь, и когда их оказалось достаточно, они окружили фургон. Граждане присоединились к ним. Было выпущено 15 тысяч револьверных выстрелов. Фургон был взорван динамитом, и среди обломков его нашли труп обезьяны.